Глава вторая У Кундри были вьющиеся черные волосы, как у Жудит Готье. Глаза у нее были тоже черные, как будто злые, а на самом деле какой-то неземной доброты. Так поклонницы говорили о глазах самого майстера. Иногда глаза Жудит странно по-неземному останавливались, и майстер тогда особенно ею любовался. Жудит одевалась превосходно. Но так кудри, разумеется, одеваться не могла. Бреясь перед зеркалом, еще плотнее обычно сжимая бледные тонкие губы, майстер сердито думал, как одеть Кундри. Пока в его поэме было только сказано дикое одеяние. Он было спросил себя, уж не представит ли выбор платья режиссерам, костюмерам, артистки, и тотчас от этого отказался. Им ничего предоставить нельзя по своей природе. Майстер и не любил ничего оставлять другим. Ему вспоминалось последнее платье жудит, сшитое у ворта, по моде еще неизвестной байрейтским дамам. Они на нее смотрели с благоговением и с ненавистью. На этом платье был длинный кожаный пояс, спускавшийся сбоку почти до пола. Майстер положил бритву, быстро взбежал по лесенке и записал на клочке бумаги низко свисающий пояс из змеиной кожи. Змеиная кожа как-то пришлась к слову. Ничего характерного для наряда в ней не было, из змейной кожи выделывались самые безобидные вещи. Но так выходило страшнее — пояс из змейной кожи. У Майстера промелькнула мысль, что, быть может, комментаторы и толкователи этим со временем заинтересуются. Если в подлинном искусстве может быть небольшая доля шарлатанства, то она была у Вагнера. Он понимал, что кундри — клад для комментаторов. Майстер вернулся в ванную и закончил туалет торопливо, так хотелось работать. Смотреть на себя в зеркало ему было с годами все неприятнее. Он еще был очень крепок, однако его небольшое тело уже начинало ссыхаться. Поклонницы, в первый раз его видевшие, всегда испытывали разочарование. Вагнеру полагалось бы быть гигантом, но громадная голова его с громадным лбом, глаза, губы Сильно выдававшийся подбородок были хороши в своем презрительном высокомерии. «Властелин», — с упоением говорили немки, знавшие по-французски. Он надел халат из бледно-розового шелка. У него было около тридцати халатов. Майстер любил дорогие вещи страстной любовью выбившегося из бедности человека. Прежде хорошо работалось в синем халате, потом в серебряном, желтый оказался неподходящим. Успеху работы над Парсифалем как будто лучше всего способствовал бледно-розовый халат. И как только он прикоснулся к шелку халата, им овладело волнение. Эту материю прислала ему из Парижа Жудит. Несмотря на свое франкофобство, Вагнер, как все, относился с суеверным почтением к Парижу и беспрестанно посылал Жудит заказы, не жалея денег. В Байрейте такие вещи стоили вдвое дешевле. Духи и ароматические соли были также из Парижа. Мастер развел в лодочке смесь, которая в последние дни лучше других помогала работе. Его кабинет был над ванной, аромат туда поднимался и был не слишком силен. Духи выбирала Жюдит. Хотя это не были ее духи, мысль о том, как она их выбирала, думая о нем, заботясь о парсефале, совсем взволновала мастера. Для работы же было нужно среднее состояние между сильным волнением и ледяным спокойствием. Сейчас дело не пойдет. А что, если есть письмо? Немного поколебавшись между тягой к работе и мыслями о письме Жудит, он снял халат, надел коричневый костюм, тоже очень дорогой, и вышел на цыпочках злой и смущенный. На стенах сверкнули золотом гербы двадцати четырех вагнеровских ферейнов. Мраморные статуи и фрески изображали вагнеровских героев. Муза музыки подводила к богу Ватану, мальчика Зигфрида. Художник угодил майстеру, придав музе черты Казимы. Но теперь это было ни к чему. Под картиной на мраморной доске была надпись. «Этот дом, где я нашел покой, назван мной Ванфрид». Рифмованная надпись была собственного сочинения майстера. И у тех, кто знал, какой душевный мир нашел в Ванфреде Вагнер, она вызывала улыбку. Из усадьбы мастер вышел боковым ходом, стараясь не глядеть на свою могилу. Хотя могила в саду, как все в Ванфреде, была его собственной выдумкой, вид этого небольшого прямоугольника почти никогда не производил на него возвышающего, примиряющего действия, на которое он рассчитывал. Напротив, первый вечер после своего въезда в дом, выстроенный на деньги поклонников по его настоянию и плану, он, выйдя с Казимой на балкон, взглянул на четырехугольник и сразу почувствовал, что могила была уж совсем ни к чему. В эту ночь он в кровати долго плакал, содрогаясь всем телом от рыданий, чувствовал, как он несчастен со всей своей славой, со всей своей гениальностью. Во время сезона в установленные часы многочисленные поклонники с трепетом подходили к будущей могиле мастера. Он хмуро глядел на них из окна, иногда, впрочем, довольно редко выходил к ним и говорил несколько слов с возвышенным выражением на лице, особенно если среди поклонников были именитые люди. Но всегда испытывал такое чувство, будто кто-то ему по его же собственной вине в его же собственном доме готовит чрезвычайно серьезную неприятность. Только с этим врагом, в отличие от всевозможных бранцев, ничего нельзя поделать, никакой ответной пакости не придумаешь. Убрать могилу было невозможно, о ней говорила вся Германия. Все же это лучше, чем чтоб закопали как собаку бог знает где, так чтоб никто потом и не знал, где похоронили, как было с Моцартом. Впрочем, Майстер хорошо знал, что уж его-то как собаку не закопают. День был довольно теплый, но мастер был немного простужен. Накануне, по своему обыкновению, он запел, работая над Парсефалем, и почувствовал легкую боль в груди. Он пел. Ах, ах, глубокая ночь, безумие, о ярость. Пел и плакал. В последние годы плакал все чаще, особенно слушая свою музыку. Позднее на премьере Парсефаля плакал у себя в ложе на виду всего театра. Враги говорили, будто он плачет от того, что на спектакль не приехал король, но это была клевета. За музыкой Вагнер ни о каких королях не думал. Он плакал потому, что еще никогда не писал такой музыки, потому что такой музыки никто никогда не писал, кроме Бетховена. Плакал потому, что его ни один человек по-настоящему не понимает, не понимает ни Герман Леви по-своему хорошо, то есть очень плохо, дирижировавший оркестром, не эти тупые, широкоплечие, краснолицые певцы, по-своему недурно, то есть отвратительно певшие, ни публика, наполовину состоящая из знаменитостей. Понял бы один Бетховен. Особенно же мастер плакал от того, что больше ничего не напишет. Жить осталось мало, так мало, в лучшем случае каких-нибудь пять-шесть лет, Они пройдут непостижимо быстро, и после него не будет больше музыки. Всяким брамсом достанется музыка, то, что было ему всего дороже на свете, то единственное, для чего еще стоило жить. Жудит в пору премьеры все было кончено. Лишний рубец лег на сердце. Бернгард Шнапаут жил недалеко. Жудит писала по адресу этого байрейтского домовладельца в Ванфреди письма могли бы попасть в руки Казимы, которая и без того как будто что-то подозревала, больше по блестящим глазам мужа и по его необыкновенному оживлению, хорошо ей знакомому по прежним временам. Шнопаут, человек услужливый и вполне надежный, передавал письма охотно. При этом вид у него был такой, как на картинках у русских нигилистов, когда они в глубокой тайне от казаков передавали друг другу кинжалы и револьверы. Однако сквозь конспирацию на благодушном лице домовладельца, тихим, еле заметным сиянием просвечивалась радостная улыбка. Может быть, он не прочь был сделать маленькую пакость Казиме, которая в этом деле играла роль казаков, и которая своей кирасирской фигурой наводила почтительный страх на все население Байрейта. Может быть, Шнапаут был рад, что у такого великого человека, как Майстер, есть маленькие грешки, случающиеся и с обыкновенными людьми. А может быть, он просто восхищался. Все-таки Майстер ушел 66 шестой год, из-за постоянных статей о нем его возраст был всем точно известен. Писем очень давно не было. Майстер наведовался часто и уходил в отчаянии. На этот раз домовладелец вздохнул и развел руками, как будто советуя покориться Божьей воле. Нет писем, что ж делать. Если бы они были, он немедленно так или иначе известил бы мастера. Он даже сказал, чрезвычайно сожалею, хоть это было не очень удачное замечание. Шнопаут действительно сожалел, зачем мастеру было связываться с француженкой? Разве мало хорошеньких баварок? Он перевел разговор, похвалил погоду и на всякий случай ругнул Иохима, зная, что это всегда приятно Майстеру. Имя еврейского виртуоза вызвало у Майстера воспоминания о другом еврее, писателе Мендесе, муже Жудит, с которым она разошлась. Майстер вдруг подумал, что верно Жудит снова сошлась с Мендесом и разразился страшной бранью, относившейся к евреям. Лицо его задергалось от страдания и бешенства. Шнопаут слушал с удовольствием, но и не без недоумения. Злые языки говорили, будто сам майстер, незаконный сын актера Гейера, фамилия которого вызывала печальные сомнения. Домовладелец сочувственно повздыхал, покачал головой, сообщил, что его собственный дом заложен в еврейском банке, почти весь доход уходит на уплату процентов. Заодно высказал предположение, что евреи во главе с лордом Биконсфильдом готовят нападение на Баварию. Я хотел сказать, на Германию поправился он, вспомнил о гении Бисмарка и о саксонском происхождении мастера, хотя терпеть не мог саксонцев и особенно прусаков. Неожиданно мастер, с перекосившимся от бешенства лицом, закричал, что давно пора бы положить конец всему этому. «Слава Богу, если будет война!» Он не объяснил свои мысли, только кричал с яростью, что уедет в Америку. Ему предлагают прекрасное место в Чикаго, и пусть идет к черту эта проклятая страна. Недоумение домовладельца все усиливалось. Зачем так волноваться из-за юбки, и зачем проклинать Баварию, если еще Пруссию, но чем виновата Бавария, так радушно принявшая этого иностранца? По пути домой майстер сожалел о своем припадке бессмысленного гнева, но сердце у него рвалось от горя. В эту минуту он искренне, почти совсем искренне, желал себе смерти. На полдороги он подумал, что Жудит не могла вновь сойтись с мужем. 13 июля состоялся первый формальный акт бракоразводного процесса. Да, Жудит и слышать больше не хотела о Мендесе. Так кто же? Что, если тот Бенедиктус? Не так давно Жудит просила его прочесть партитуру какого-то молодого, будто бы многообещающего композитора Бенедиктуса, и ради нее мастер согласился, хотя ненавидел молодых многообещавших композиторов, терпеть не мог чтение чужих партитур и заранее знал, что музыка дрянная, что только выйдут неприятности. Назвать хорошей музыку, которую он считал плохой, Вагнер не мог бы даже ради жудит, как когда-то не мог выдавить из себя комплимент Мейерберу или Гуно, хотя они были чрезвычайно влиятельные люди. Да, конечно, проклятый Бенедиктус с отчаянием подумал Майстер. Лучше всего было бы сейчас же уехать с Жюдит в Париж. Что же делать с Казимой? Мастер все еще любил жену. Однако на мгновение, на одно короткое мгновение, ему пришло в голову. Что, если б Казима скоропостижно скончалась, то можно было бы жениться на жудит. Разве люди не женятся и в семьдесят лет? Впрочем, на этой мысли не стоило останавливаться, хотя бы в виду богатырского здоровья Казимы. На письменном столе лежали газеты, конверты с газетными вырезками. Ему их присылали со всех сторон, чаще всего добрые люди, если в вырезках были большие неприятности или то, что казалось большими неприятностями, добрым людям. Вагнер уже был самым знаменитым в мире композитором, но еще не достиг той ступени славы, когда о человеке пишут не иначе, как с существительными, выражающими благоговейный трепет и с прилагательными в превосходных степенях. На эту ступень многочисленные избранники поднимаются не моложе 75 лет, когда никаких страстей они больше не возбуждают. А в Вагнере еще печатались очень грубые статьи, да, собственно, в каждой, даже лестной статье обычно бывало что-либо неприятное, часто, впрочем, объяснявшееся просто глупостью или невежеством писавшего почти всегда после чтения мастеру казалось что было бы гораздо лучше если б болван не писал ничего он надел очки в конверте было несколько карикатур одну из них старую мастер уже видел очевидно благожелатель специально их собирал на случай если б мастер пожелал ответить такова была принятая у благожелателей формула но трудно было бы ответить на вицы вроде «Ни белунги, ни удача, золото Рейна — это не золото, сумерки богов, шум в ушах». Или на шутки о байрейтском равине с его кошерными валькириями. В последнее время, несмотря на его репутацию юдафоба, антисемитские газеты изображали Вагнера горбоносым евреем, окруженным горбоносыми поклонницами. Все смутно слышали, что его отцом был актер Гейр у которого не то дед, не то прадед, будто бы перешел из еврейства в лютеранскую веру. В другом конверте были две рецензии лесные и неприятные. В одной его очень хвалили, но очень хвалили и Брамса. В другой сообщалось, что майстер отказывается от своего прежнего языческого миропонимания. Парсефаль, над которым он сейчас работает, будет проникнут чисто христианским духом. «Ничего, ничего не понимают», — подумал Майстер. Он знал, что всегда был такой же. Поэма была готова, и он был от нее в восторге, как бывал в восторге почти от всех своих поэм. Майстер считал себя великим поэтом и убедил в этом мир, что можно, пожалуй, признать труднейшим из его чудес. Когда Вагнер заканчивал свои либретто, он читал их поклонникам и поклонницам, Они приходили в экстаз и говорили, что со времен гёта никто не создавал ничего равного в поэзии. В действительности любой скрип писал тексты опер умнее, осмысленнее и поэтичнее, чем он. В Парсифалии, по своему обычаю, мастер использовал старую легенду. От себя он художественно разработал образ роковой хохочущей женщины, ему нужна была женская роль. Для той же цели выдумал еще каких-то девушек в цветах. Он сам не знал, что такое означает кундри, чувствовал, что поклонники разыщут глубокий смысл и как следует истолкуют образ. Так действительно и вышло. Над поэмой он работал долго, прочел множество книг, изучил всю литературу предмета. Но от прикосновения его пера, старая французская легенда, переделанная Вольфрамом Эшенбахом, мгновенно потеряла свою простую трогательную поэтичность. Вагнер был, по-видимому, твердо убежден в том, что если его рыцари восклицают «вэх-вэхэ» или для разнообразия «вэхэ-вэхэ», то лучше и нельзя в поэзии выразить скорбь. А если Клингзор вскрикивает хо хо ха ха ха х то это предел словесной изобразительной силы. Едва ли он был совершенно лишен поэтического чутья и вкуса. Да если б и был их лишен, то его громадный ум и большая разносторонняя культура могли бы до некоторой степени их заменить. Без Безвкусие своих вершей он не видел, потому что, когда писал их, уже слышал музыку. Он непонятным образом знал музыку Парсифаля в тот день, когда ему пришла первая мысль об этой опере. Так и теперь, лишь только он взял последний, наполовину исписанный лист нотной бумаги, Вагнер услышал уже совсем ясно звуки соблазнения Парсифаля. Он писал, не подходя к роялю, не задумываясь, не колеблясь, как будто по памяти восстанавливал давно известную ему музыку. Сердце у него сильно билось. Иногда он отрывался от бумаги, приподнимая очки, прикасался шелковым платком к глазам. Ему ясно было, что люди не поймут того, что он пишет, как десятилетиями не понимали Девятую симфонию, ибо он тоже писал для следующих поколений с более развитым слухом и пониманием, быть может, даже для других оркестров. Один лист еще мог кое-как понять музыку Парсифаля, но и в этом майстер был не вполне уверен. Лист должен был приехать в этот день. Скоро ожидалось двойное торжество. Годовщина обручения майстера с Казимой и день рождения короля Людовика. Радость по первому случаю остыла, а король уже давно не давал денег. Майстер был и рад, и не рад приезду тестя, с которым его связывали долгие, сложные, неровные отношения. Он скорее любил Листа и многим восхищался в его музыке. Но часто и аббат, и его музыка крайне раздражали майстера. Он писал и, казалось, думал только о том, что пишет, но вместе с тем жудит не выходило у него из головы. Вагнер не отделял любви от творчества, это было одно и то же, хотя, вероятно, он не мог бы объяснить свою мысль словами, понятными другим людям. Только любовь и творчество давали ему счастье, больше ничто в мире их не давало. Во втором часу дня он положил перо, вздохнул, снял очки и прислушался. Внизу играли что-то из первого действия Парсифали. В Анфреде обычно знали его неоконченные или только что начатые произведения. Его девятилетний сын, бегая по дому, насвистывал мотив Клинксора. Играли внизу по-своему хорошо, но не так, как надо. То да не то. Майстер побежал вниз. Энергии у него было столько, что он и в 65 лет не мог ходить обыкновенным шагом. Необычайная его жизненная сила часто подавляла людей. Он бежал, держась за перила, на ходу поглядывая на свои богатства. Все ему здесь нравилось, он всю жизнь мечтал о таком доме. Удалось, добился, все всегда удается настоящим людям, все будет хорошо, будет и жудит. Майстер почти вбежал в гостиную и остановился на пороге. Ах, какие милые! За роялем зажмурив глаза сидел второй вагнеровский еврей Иосиф Рубинштейн. Мастер всю жизнь был окружен евреями. Иосиф Рубинштейн, выходец, и Стара Константинова, очень способный пианист, в свое время с ужасом прочитав антисемитское произведение Вагнера «Еврейство в музыке», написал письмо автору с горячей мольбой взять его на выучку и вытравить из него еврейское начало, столь для музыки губительное. Майстер охотно на это согласился. Правда, он уже не совсем ясно помнил, в чем именно заключается еврейское начало, но старательно вытравлял его в своем питомце. Иосиф Рубинштейн был смешной, невозможный, сумасшедший человек. Кроме еврейского начала, его несчастьем была фамилия. Другому пианисту не годилось называться Рубинштейном. Мастер по-своему любил Иосифа Рубинштейна. К тому же пианист был чрезвычайно полезный человек. Бесплатно переписывал писания майстера, играл их ему, составлял клавираусцуги, и иногда по молчаливому или немолчаливому соглашению с майстером писал Пасквили против его врагов. Они нередко ссорились, большей частью все-таки из-за еврейского вопроса в антисемитские дни майстера. Однако, если бы Рубинштейн скоропостижно умер, майстер был бы, вероятно, огорчен и, быть может, даже проводил бы его на кладбище. Для Рубинштейна же Вагнер был земным воплощением Бога. Староконстантиновский пианист покончил с собой вскоре после кончины майстера. У рояля спиной к входу стоял первый вагнеровский еврей, дирижер Герман Леви, еще не совсем свой человек в доме, но уже близкий к Ванфриду. Он откинул назад лысую голову и страшно жестикулировал обеими руками. В правой он держал Байретер Блеттер, Глаза у него были закрыты, лицо его, как лицо Рубинштейна, свидетельствовало о наслаждении, о невероятном сверхъестественном наслаждении. «Такое наслаждение верно испытывают мусульмане в Магометовом раю, да и то разве лишь при приближении прекраснейшей из всех гурий», — подумал Майстер. «Он подумал также, что Леви, сын гисенского раввина, дирижирует так, как, должно быть, молились его предки». Рубинштейн играл превосходно, но то, да не то. Однако к непониманию мастер, совершенно презиравший виртуозов, привык очень давно. Теперь в нем над всем преобладало умиление. Ах, какие чудные, милые, хорошие люди! Они вначале и не заметили его появления. Потом Рубинштейн медленно открыл глаза, как на сцене открывает глаза просыпающаяся в реалистической пьесе артистка. И мгновенно выражение восторга сменилось на его лице выражением крайнего отвращения, будто он только что съел что-то очень противное. Он еле поздоровался с майстером. Через минуту полились гневные речи на дурном немецком языке. Он говорил о какой-то новой антисемитской выходке мастера. Положительно он ставит их в невыносимое положение. По чувству собственного достоинства они должны будут сделать выводы, Так дальше продолжаться не может. Мастер изумленно поднял брови и руки. Хотя такие сцены повторялись после каждого его антисемитского слова, то есть не менее раза в неделю, он искренне не понимал, чего от него хотят. Сказал? Да, сказал. Мало ли что говоришь. Так что же? В чем дело? Неужели им не стыдно? Разве они не знают, как он их любит и ценит? Разве для него может иметь значение, что они евреи? Еврей — это Иохим, который предал дело. Под делом мастер, как и Казима, разумел служение его музыки. Обращался он преимущественно к Герману Леви. Дирижер неодобрительно молчал. В отличие от Рубинштейна, он был человек очень серьезный, образованный и уравновешенный, хоть впоследствии заболел душевной болезнью. Мастер ценил его. Все дирижеры ничего не понимали, но этот понимал немного больше, чем другие. Иоахим, перешедший от Вагнера к Брамсу, был предатель, но Леви, перешедший от Брамса к Вагнеру, был человек, честно раскаявшийся в своем заблуждении. Кроме того, он был любимый дирижер короля. По всем этим причинам с Германом Леви надлежало быть очень любезным. Однако мастер не мог справиться со своим характером и со своим языком даже тогда, когда знал, что сам себе вредит. Дорогой друг, говорил он, взяв Леви за пуговицу, они были одного роста, разве для нас может иметь значение, что бы то ни было, кроме дела, которому мы все честно служим? И притом, разве вы не такой же немец, как я? Ну, положим, не совсем такой. Я, впрочем, говорю это так. Вы знаток Геты. Конечно, можно задать вопрос, чувствуете ли вы Геты, как я, но, может быть, и чувствуете. Я положительно не понимаю, за что он сердится. Объясните мне, ради Бога, в чем дело? Разве я враг евреев? Вот католики говорят, что они старше нас, протестантов, а вы евреи старше всех, и, следовательно, всех благороднее. Хотите ли вы, чтобы я это сказал в печати? Хотите?» Майстер действительно могло бы иметь большое общественное значение, если бы гениальный человек, как вы, высказался в печати по еврейскому вопросу не в том духе, который вам приписывается, уныло сказал Герман Леви, очень сомневавшийся в том, чтобы мастер высказался по еврейскому вопросу в желательном духе. Леви вообще не любил споров, да еще политических, да еще об еврейском вопросе, да еще с Вагнером, с которым спорить было совершенно бесполезно. Я выскажусь, я непременно выскажусь в ближайшем же номере Байрейтер Блэттер. Или нет, не в ближайшем, а тогда, когда я кончу работать над парсефалем. Вы ведь не хотите, чтобы я бросил для этого парсефаля. Рубинштейн, вы хотите, чтобы я бросил парсефаль? Лучше напишите об этом статью вы сами, а? Впрочем, вы, Рубинштейн, ужасно пишете по-немецки. «Почему бы вам не научиться немецкому языку как следует? Хотя я знаю это очень трудно еврею, а они все пишут как-то так». Гейн писал по-немецки никак не хуже вас», — огрызнулся Рубинштейн. «Не хуже меня? Что он говорит? Я знал Гейны. Конечно, он хорошо писал, но почему он назывался Генрих? Я уверен, что его звали Герш, а?» «Вот что я в вас особенно ценю, дорогой Леви!» Вы могли бы называться Левенштейн, Левенберг, Левенталь, Левинфред, Левенштерн. Нет, вы Леви, и это очень-очень хорошо. Правда, вы Герман. Вы действительно Герман? Как у Равина мог оказаться сын Герман? Впрочем, мне совершенно все равно. Вы можете называться хотя бы Ватаном. Будьте Ватан Леви, дорогой друг. — Нет, поверьте, я решительно ничего против вашего племени не имею, если б только оно не занималось музыкой. — Не все, конечно, боже избави. Вы, однако, в свое время писали, что дуэт из четвертого действия гугенотов — венец музыкального вдохновения, — ядовито сказал Рубинштейн. И еще совсем недавно вы назвали Мендельсоновскую еврейскую увертюру одним из лучших шедевров германской музыки. — Вот видите? — — Вот вы сами говорите. Конечно, я немного преувеличил. Мендельсон и Мейербер были скверные людишки, но они давно умерли, бог с ними. Майстер, помните, что Брамс жив, и что он не еврей, — сказал Рубинштейн еще ядовитее. Вагнер тяжело вздохнул. — Да, он не еврей, — с сожалением сказал Майстер. — Это даже непонятно. Вы знаете, у Листа есть свой план разрешения еврейского вопроса. Он хочет, чтобы евреи переехали в Палестину. Это у него от любви к искусству. Он думает, что еврейское искусство расцветет на национальных корнях. Я решительно ничего против этого не имею. Я хочу сказать против расцвета еврейского искусства. Вы переедете в Иерусалим, Леви? Кто же тогда будет дирижировать Парсифалем? Нет-нет, с евреями можно жить. Вот французы действительно нехороший народ, сказал мастер, вспомнив о Бенедиктусе или поляке, а? Проклятый Ницше имел наглость послать мне свою последнюю книгу. Он изменил нашему делу и обвиняет в измене меня. Он меня обвиняет в том, что я вернулся к христианским идеям. А если даже и так, почему мне не вернуться к крестьянским идеям? Разве я подрядился быть язычником? Вы еще не знаете, какая страстная пятница будет в Парсифале. Я никогда в жизни ничего равного не писал, — сказал он Рубинштейну, у которого глаза тотчас стали из брюзгливых, восторженными. Теперь у него был такой вид, будто он смотрит на самое вкусное в мире блюдо. Разве Ницше-поляк спросил Леви, очень довольный прекращением разговора об евреях? Взглядов мастера по польскому вопросу он не помнил, но ему казалось, что когда-то мастер чуть только не служил делу Польской революции. Разумеется, поляк. Его лицо лучше всякого паспорта. Талантливый был человек, но предатель. С новым вздохом сказал мастер. Леви, скажите этому проклятому вашему единоверцу, чтобы он еще сыграл из парсифаля, если он не окончательно меня возненавидел, а? А я его люблю, нежно люблю. Только играет он не так, как нужно. Прекрасно играет, но не так, как нужно. Вот как нужно, — сказал мастер, и сам сел за рояль. Рубинштейн взглянул на него насмешливо. Игра мастера была совершенно беспомощной. Он сам это знал и, поиграв с минуту, опять вскочил, выхватил из подсвечника свечу и запел, жестикулируя почти как леви. Пел он много лучше, чем играл, но объяснить, как надо играть музыку Парсифаля, не мог. Рубинштейн больше не сердился, нельзя было сердиться на такого человека. Так Ганс фон Бюлов, у которого Вагнер увел Казиму, и который считал своего бывшего лучшего друга совершенно бессовестным, аморальным человеком, говорил, что можно все простить создателю Тристана и Изольды. Герман Леви, вслушиваясь, не спускал глаз со свечи, и тщетно старался понять, чего хочет мастер. Рубинштейн сел за рояль. На лице мастера снова изобразилось страдание. То да не то. Вошла Казима, и в комнате стало неуютно. Вид у нее был неодобрительный. Она очень строго соблюдала этикет Ванфрида и не желала, чтобы Вагнер был с кем-нибудь фамильярен, в частности же с такими людьми, как Герман Леви и особенно Иосиф Рубинштейн. Немецкие писатели десятилетиями серьезно рассуждали о загадке Казимы. Один из них, быть может, человек слабоумный, назвал жену Вагнера величайшей женщиной девятнадцатого столетия. Разгадка Казимы заключалась в том, что она была глупа. И отец ее, и мать, и оба мужа были чрезвычайно умные люди. Вся жизнь Казимы прошла в обществе выдающихся людей. Тем не менее, в разрешении загадки не приходится сомневаться если без предубеждения прочесть то, что писала и говорила Казима. Впрочем, у нее были большие качества, она всей душой любила мужа, а настойчивостью, энергией, напористостью превосходила даже его. Вероятно, в молодости у нее было и очарование, хотя знавшие ее с детских лет люди это отрицали. Оба ее мужа долго ее обожали. Теперь в ее долговязой фигуре и в длинноносом лице было мало привлекательного. Улыбалась она не так часто, зато у нее было шесть или семь улыбок в зависимости от положения и важности человека, которому улыбка предназначалась. На первую улыбку имели право только монархи. Для Германа Леви было достаточно третьей или даже четвертой улыбки. В отличие от мужа, Казима была антисемиткой убежденной и настоящей, впрочем, она считала евреями всех неугодных ей людей. Однако королевский дирижер был королевский дирижер, и Казима улыбалась сыну Гиссинского равина той самой третьей улыбкой, которая через полвека после того, на десятом десятке лет жизни, улыбалась Адольфу Гитлеру. Она не дожила до прихода фюрера к власти, поэтому улыбкой номер один ему верно никогда не улыбалась. Рубинштейн был человек незначительный и имел право разве лишь на предпоследнюю улыбку – не на самую последнюю, потому что он был все-таки очень предан делу.